Глава 7 С Намаари Райя не виделась шесть лет, но узнала её сразу же, с одного взгляда. Та же бритая с одной стороны голова, то же холодное, надменное выражение лица. Жаркая волна ненависти окатила раю при виде своего старинного заклятого врага. Намари процедила она сквозь зубы. «Как делишки, депла?» С издёвкой спросила намари с разбега перемахнув через трещину в полу и подходя вплотную к Райе. «О, я вижу, ты себе новую подружку завела», — заметила она, поглядывая на Сису. «А то я уж опасаться начала, что ты закончишь тем, что станешь одинокой бродягой, вроде меня кошек разводить начнёшь». В этот момент на площадку запрыгнули серлоты на мааре с солдатами на спине. Огромные кошки окружили свою хозяйку. Одна из них уселась у ног на мааре, это погладила любимицу по огромной, как кастрюля, голове. Кошка зажмурилась от удовольствия и застыла практически неподвижно. Нервно подёргивался только кончик её хвоста. Словно серлот, ожидала лишь команды, чтобы наброситься на раю и кусать, и драть её острыми, как кинжалы, когтями. «Мне что-то подсказывает, что вы на самом деле не подруги. Я не ошиблась?» — шепнула Сису на Охарайе. «Крадём осколки драконьего камня, да?» «А зачем?» — строго спросила Намаари. «Ну, как тебе сказать? Слабость у меня к камушкам. Собирать их люблю». Неприязненно откликнулась Райя. «Должна признаться, Райя, всего несколько месяцев назад я думала, что ты сама давно превратилась в камень», начала Намаари. «Но тут кто-то выкрал в клыке древний манускрипт. «А, так ты поэтому за мной гоняешься? А я-то думала, что ты соскучилась по мне!» — перебила её рая «На, забирай!» И она швырнула на мари сложенный в четверо манускрипт. «Ты на самом деле ищешь Сису?» — спросила на Маари, поймав его. «Действительно, я её искала. И знаешь, ты не поверишь, я нашла её». Рая старалась говорить спокойно, уверенно, но сама в это время шарила глазами по сторонам, отыскивая способ сбежать. Сису встревоженно покосилась на Раю. На Мааре от удивления раскрыла рот. «Поздоровайся с ней, Сису!» — с улыбкой попросила Рая. «Привет! Очень приятно познакомиться. Мне нравятся твои вошки и твои колосы... Э, нет, всё-таки кошки и волосы!» Путаясь, как с ней часто случалось, сказала Сису. На Мааре это приветствие не растрогало. «Взять их!» — коротко приказала она, и стоявшие рядом её воины вскинули свои арбалеты. Вслепую, но при этом очень ловко, Райя зацепила ногой прикреплённую к руке скелета проволочку, а сама отскочила в сторону. Где-то наверху раздался зловещий гул, откинулась крышка люка над входом в пещеру и хлынул водопад песка похоронивший под собой клыконских воинов вместе с их серлотами. Пока на Мааре со своими солдатами и кошками барахтались по горло в песке, пытаясь выбраться на свободу, Рая крикнула «Бежим!» схватила за руку Сису и понеслась к трещине. Сису опустилась на четвереньки и попыталась бежать так, совершенно забыв о том, что у неё теперь человеческое тело. «Да не так!» — прикрикнула на неё Рая «На двух ногах беги, на двух!» «Ясно, ясно!» Сису выпрямилась и поспешила следом за Райей, слегка пошатываясь с непривычки. Рая обернулась. На Мааре и её головорезы уже успели почти полностью выкопаться из песка. Нужно было искать какой-то новый способ задержать их. Вбежав вместе с Сису в туннель, рая провела ладонями по стенам, тревожа бомбовиков. Жукам это ужасно не понравилось». Они стали взлетать целыми эскадрильями и взрываться, застилая туннель завесой из дыма и небольших, но очень ярких болезненных вспышек. У себя за спиной Рая слышала крики и проклятия преследователей-клыконцев. Ещё немного, и Райя с Сису выбежали на яркий солнечный свет. Тук-тук терпеливо ждал их, ни на шаг не уйдя с того места, куда его поставили — Ещё никогда рая не была так рада видеть своего шершавого дружка, как в эту минуту. Она вскочила в седло, помогла Сису усесться у себя за спиной и крикнула «Вперёд, тук-тук! Катим, катим!» Тук-тук свернулся в шар, и они понеслись по узким каньонам прочь от руин храма. «Кто эта девушка?» — взглянув через плечо, спросила Сису. «На Мари!» -ма — сквозь стиснутые зубы ответила рая «Та самая предательница и коварная Бентури, из-за которой вернулся Друун!» «Вон как!» — покачала головой Сису. «Слушай, а эти её кошки, они очень быстрые, согласись!» Раэта уже оглянулась назад. Серлоты неслись за ними, ловко лавируя между камнями и словно даже не замечали никаких преград на своём пути. И что самое неприятное, они быстро приближались. Слишком быстро. Райя начала понимать, что одной только скорости, чтобы оторваться от них, будет недостаточно. Тем временем они почти добрались до реки Кумандран. Впереди был хвост, портовый сонный городок с покосившимися деревянными домиками и ветхими причалами. На мутной воде речной гавани вяло покачивались лодки. Их было немного, с десяток, не больше. И тут в голову Райи пришла одна мысль. «Просто замечательная мысль!» «Что общего у кошек и Друуна?» — спросила она, размышляя вслух. Сису помолчала, очень серьёзно и глубоко обдумывая вопрос, потом неуверенно ответила. А «Ну, у них нет души, так, наверное?» «Нет, это был не тот ответ, который рассчитывала услышать Райя. И те, и другие ненавидят воду!» сказала она. «Оу, действительно! Держись крепче!» Серлоты почти уже настигли их. Райя круто развернула тук-тука влево и погнала к краю набережной. Они перевалили через низенький бордюр и с громким плеском плюхнулись в воду. Здесь тук-тук сразу же поплыл к ближайшей лодке. Это была низко сидящая в воде посудина, а на крыше её рубки торчало какое-то странное чучело, напоминающее гигантского рака. Райя оглянулась назад. На Намарь и клыконские солдаты развернулись, не мчались сейчас к причалам. Оказавшись рядом с яхтой, Райя забралась на борт. Следом за ней залезли Сису и Тук-Тук. «Эй!» — крикнула Райя. «Есть здесь кто-нибудь?» «Добро пожаловать на борт всемирно известного плавучего храма даров моря!» Снизу из кубрика выскочил совсем ещё молоденький паренёк, одетый в жилетку на голое тело и непомерно большие болтающиеся на нём штаны. Волосы паренька были всклокочены и торчали на голове гребнем. «Меня зовут Бун, к вашим услугам. Желаете услышать наше меню на сегодня?» — спросил он, с ловкостью фокусника доставая и раскладывая тем временем прямо на палубе стулья и лёгкий столик. «Да, будьте любезны!» Величественно кивнула головой Сису, с удовольствием разваливаясь на стуле. «У нас имеются креветки и креветочный бульон, а еще тушеный рис и конги», — торжественно объявил Бун. «Это наше фирменное блюдо». «А капитан у вас имеется?» — воскликнула рая «Где ваш капитан?» «Сию минуту приведу его к вам», — ответил паренек. Он отошел немного в сторонку, затем вернулся и с улыбкой спросил. «Что угодно моим новым клиентам? Позвольте представиться, я капитан Бун». По совместительству владелец, управляющий, финансовый директор и шеф-повар плавучего храма даров моря. Чем могу служить?» Сказав все это, он принялся пританцовывать на месте, чем совершенно покорил Сису. «А меня зовут Сису, и я...» — начала она, но ее перебила рая «И нам необходимо попасть в коготь немедленно». Она покосилась в сторону берега. «Ага, на Мааре со своими солдатами уже вступала на причал. Не пройдет и минуты, как они будут здесь». «Прошу прощения», — сложив руки на груди, ответил Бун. «Но плавучий храм даров моря — это серьезное заведение, а не речное такси». Рая достала из своей сумки несколько кусочков нефрита и молча показала их Буну. При виде них... У финансового директора плавучего храма даров моря отвисла челюсть. «Это же нефрит, чтоб мне лопнуть, целая куча!» «Половина сейчас, половина, когда придём в коготь. Идёт?» Бун жадно схватил кусочки нефрита, сунул их в карман и затараторил «Сегодня у нас особое меню, в нём...» Он комично заломил бровь и воскликнул. «Нет, не креветки и не конги, а прогулка по воде. Поехали!» Тук-тук уже настроился перекусить, но не тут-то было. Бун не принёс им ни креветок, ни конги, а взял вместо этого длинный шест и оттолкнул свою яхту от причала. Она медленно поплыла по реке со скоростью упавшего в мутную воду камка грязи. «Эм, капитан Бун, нельзя ли заставить вашу посудину двигаться немного быстрее?» спросила рая слыша, как топают по скрипучим доскам причала серлоты. «Ого! А почему вы не предупредили, что за вами гонятся клыконцы?» Вопросом на вопрос ответил Бун. «За такое удовольствие приплатить придется!» «Сейчас все сделаем, не волнуйтесь!» — крикнула Сису и, не говоря больше ни слова, плюхнулась за борт. «Что она делает?» — ахнул Бун. С того места, где он стоял... Ему не было видно Сису, зато её хорошо могла видеть рая Едва коснувшись воды, Сису снова превратилась в дракона. Она подхватила днище яхты и потащила её по воде, работая хвостом, словно пропеллером. Яхта начала набирать ход, и Бун удивлённо воскликнул. — Ого! Вот это да! А, -а что происходит? — Моя подруга очень сильная пловчиха пояснила Райя, стараясь говорить таким тоном, будто подобные вещи случаются с нею каждый день, а потому она давным-давно перестала удивляться им. Намаари со своими солдатами подскочила к концу причала как раз в тот момент, когда яхта начала набирать ход. Увидев перекосившееся от злости лицо Намаари, Рая помахала ей с палубы ручкой и крикнула, широко улыбнувшись. «Пока-пока, бентури!» Намари провожала яхту ненавидящим взглядом. «Принцесса Намаари», — сказал подошедший к ней клыконский офицер. «Они отправились на поиски осколков камня, и их следующей остановкой должен быть коготь». Намаари подумала, прикинула, щуря глаза, и решила не пускаться в погоню. «Мы не пойдём за ними в коготь. Мы отправимся в Клык. Мне нужно поговорить с владычицей Вераной». Не дожидаясь ответа, На Маари развернула своего Серлота и направила его в сторону родного дома.